Семьсот девяносто третье. Матерь Агни-йоги. «О милых спутниках, которые сей свет своим присутствием для нас благословили, не говори с тоской их нет, а с благодарностью были». В слова поэта можно внести некоторый корректив и сказать, что не только были, но есть и будут до тех пор, пока сердечные чувства к ним будут гореть в сердце. К сожалению, не только добрые чувства. Но и злые, такие как ненависть, тоже не умирают это тоже связывают крепко ненавидящих друг другу людей. Поэтому будем очень осмотрительны с теми чувствами, которые живут в нашем сердце. Чтобы не отяготить ни других, ни себя, ненависть и любовь не умирают, если переносится в надземные.